Глава 15 «Грэм не преувеличивала, когда сказала, что у парня есть деньги», — воскликнула Блюм. «Нечто похожее можно увидеть в бейл эйре или Монтесито, штат Калифорния», — ответила Пайн. Владение Лайнберри окружала ограда с воротами. Особняк, построенный из камня, был размером с торговый центр, но с куда более изощренным дизайном и дорогими материалами. Паин подъехала к воротам и опустила стекло. На воротах был видеоэкран. Она представилась и показала документы. Массивные ворота открылись, и они въехали в поместье. Возле дома они остановились и вышли из машины. Их встретили двое мужчин в темных костюмах. «Вы вооружены?» – спросил один из них. «Высокий, сухощавый, лет сорока». «Конечно, я вооружена». — сказала Пайн. — В таком случае вам следует отдать мне оружие, — заявил мужчина. — Этого не будет, — спокойно ответила Пайн. Второй мужчина казался точной копией первого, только на несколько лет старше. — Тогда вы не сможете войти в дом, — сказал он. — Отлично, я готова говорить здесь, — ответила Пайн. — Мистер Лайнберри не выходит наружу, чтобы с кем-то поговорить, — рявкнул первый охранник. «Джерри, Тайлер, они могут войти с пистолетами и всем прочим. Это мой старый друг». Они повернулись и увидели элегантного седого мужчину, стоявшего в открытом дверном проеме. Он был одет в тщательно отутюженные темные брюки, белую рубашку с открытым воротом и туфли из страусовой кожи. Тот, кого звали Джерри, посмотрел на Пайн. «Вы слышали? Заходите», — сказал он. Когда он протянул руку, собираясь положить ее на плечо Пайн, чтобы подтолкнуть вперед, она шагнула в сторону. «Не делайте этого», — сказала она. «Думаете, вы особенное? спросил Джерри. «Нет, но мне не нравится, когда на меня оказывают давление, если в нем нет ни малейшей необходимости», — ответила Пайн. «Иногда просто не остается выбора», — резко возразил он. — Ну, тебе никогда не удастся сделать выбор за меня, Джерри, — сказала Пайн. — А теперь забудь о своих расстроенных чувствах и веди нас. И не беспокойся, я не выпущу из виду твою спину. Джерри покраснел, он явно рассердился, но молча повернулся и зашагал к входной двери. Блюм и Пайн последовали за ним. — Я тебе когда-нибудь говорила, как сильно я восхищаюсь твоим стилем общения, — прошептала Блюм. Лайнберри тепло с ними поздоровался и отпустил Джерри. Затем провел их через изысканно отделанный широкий вестибюль с мраморным полом в большую комнату, обставленную как роскошный офис. Огромный парный письменный стол с тремя мониторами, удобное кресло, большой телевизор на стене, книжный шкаф из монолитной сосны с позолоченными ребрами, картины старых мастеров на стенах. В углу разместился бар со стульями с высокими спинками. Хозяин жестом пригласил их присесть на кожаный диван и спросил, чего они хотели бы выпить. Обе выбрали кофе. Лайнберри нажал на какие-то кнопки на электронном экране в стене и сел напротив гостей. «Кофе скоро принесут», — сказал он, и тепло улыбнулся Пайн. «Я испытал настоящее потрясение, когда вы мне позвонили, Ли Пайн». Я и представить не мог, что снова вас увижу. Я не сомневался, что вы будете высокой. Рост Джулии составлял шесть футов, почти как у меня. — Мне сказали, что вы хорошо знали моих родителей, — начала Пайн. Да, хотя вашего отца лучше. Мы с Тимом вместе работали на шахте. — Вы работали на шахте? Мне трудно представить вас в каске и с киркой. Лайнберри улыбнулся. Чтобы добывать бокситы, не нужно спускаться под землю, как в случае с углем. Это делается прямо на поверхности. Правда, иногда приходится использовать взрывчатку, чтобы добраться до более глубоких залежей. Тим управлял тяжелыми машинами, с помощью которых достают бокситы. Я был менеджером, работал в офисе. Но мы стали друзьями и ходили в одну и ту же церковь. Я слышала, вы занимались вложениями капитала. Необычная смена деятельности после добычи бокситов. Я стал однодневным трейдером, чтобы заработать денег. Трейдер – биржевой торговец, осуществляющий операции, не выходящие за пределы одного биржевого дня. У меня хорошо получалось. И в результате я основал собственный инвестиционный фонд. Теперь Джексон Лайн, Берри и компаньоны управляют миллионами долларов принадлежащих не только мне, но и другим людям. За последние годы нам сопутствовал серьезный успех, благодаря которому я сумел повысить уровень жизни. Я думала, парни с такими инвестиционными фондами живут в Нью-Йорке или Калифорнии. Благодаря существующим ныне технологиям можно работать откуда угодно. И я живу менее чем в часе езды от «Атланты», и езжу туда в поисках удовольствий, которое дает культура, и ресторанов. К тому же я держу там свой реактивный самолет. Хотя на крайний случай есть посадочная полоса в поместье». «И какой у вас самолет?» – спросила Блюм. «Бомбардье 7500. Он может без посадки долететь отсюда до Москвы». «Вы собираетесь когда-нибудь отправиться в Москву?» – спросила Пайн. Лайнберри усмехнулся. «Не вижу для этого ни одной причины», – ответил он. «Я лишь повторяю то, что сказал мне про самолет финансовый директор». Дверь распахнулась, и появилась женщина в форме горничной с подносом в руках. Она поставила кофе, сливки и сахар на столик перед диваном, положила на него ложечки и вышла. Пайн и Блюм предпочитали черный кофе, а Лайнберри не пожалел сливок и сахара. Пока он этим занимался, Пайн его изучала. Он был красив, такими бывают пожилые актеры и фотомодели. Однако что-то в нем показалось Пайн знакомым. Впрочем, она могла видеть его 30 лет назад. «Ну так почему же вы вернулись?» «Моя сестра Мерси». Его лицо стало серьезным. «Это было ужасно. Ее ведь так и не нашли, верно?» «Да, вы правы. «Вы знаете, что полиция и ФБР подозревали моего отца?» Лайнберри пренебрежительно махнул рукой. «Тим имел к случившемуся не больше отношения, чем я. Он был опустошен. То, что тогда произошло, в конце концов уничтожило его брак». Лайнберри побледнел. Э -э, «Прошу меня простить, мне не следовало этого говорить». «Нет, я собственными глазами видела, что случилось с их браком. «Сказала Пайн. Вы полагаете, они расстались из-за того, что оба чувствовали вину из-за похищения Мерси?» Лайн Берри сделал глоток кофе, но не поставил чашку на стол. «Я продолжал общаться с вашим отцом», — проговорил он. «Мне совсем недавно стало известно, что мои родители покинули Андерсонвилл посреди ночи, и никто не знал, куда они уехали». «Да, именно так и случилось». Но ваш отец связался со мной через несколько лет после вашего отъезда. Почему? Мне кажется, он знал, что я его разыскивал. Пытался выяснить дальнейшую судьбу вашей семьи. Я стал и жить с мамой после того, как они разошлись. Тим мне говорил, что так будет лучше. К тому же, если откровенно, вы хотели жить с матерью, Ли. Значит... Вам известно, что с ним произошло? Он застрелился в день вашего рождения, когда вам исполнилось девятнадцать. Но как вы узнали такие подробности? Лайнберри колебался несколько секунд. Именно я нашел его тело. Пайн была настолько ошеломлена, что довольно долго молчала, а Лайнберри не сводил с нее взгляда. — Я думал, вам рассказала ваша мать. — Нет, я этого не знала. — Мы с вашим отцом дружили. Я всегда считал, что жизнь обошлась с ним несправедливо. Мало того, что он потерял дочь, его еще и заподозрили в ее убийстве. Он винил себя за то, что был пьян в ту ночь. — Как и моя мать. — Ваш отец был человеком со старомодными взглядами, Он считал, что дело мужчины — защищать свою семью. — А почему именно вы нашли его тело? — После того, как он связался со мной, я решил дать ему работу. Ваш отец был умным человеком. Я знал, что он способен на большее, чем управлять бульдозером. Поэтому предложил ему место в своей компании. И мы договорились встретиться, чтобы уточнить детали. Однако он не пришел. Я ему позвонил. Но он не взял трубку. Это происходило еще до сотовых телефонов и электронной почты. Я отправился туда, где он остановился. Лайнберри смолк и опустил глаза. И нашел его мертвым. В дешевом мотеле в Луизиане. К ее удивлению, Лайнберри покачал головой. «Нет, в его квартире, в Вирджинии», – возразил он. Он перебрался туда из-за работы. Он что-то продавал, так ваш отец мне говорил. Пайн была так потрясена словами Лайнберри, что встала и принялась расхаживать по комнате. Блюм и Лайнберри с тревогой за ней наблюдали. Но мама рассказала мне совсем другую историю. Пайн сжала руки в кулаки. Казалось, ей хочется ударить стену. Она не позволила мне поехать с ней, чтобы попрощаться с отцом. Отправилась одна и организовала кремацию. Поверьте ли, вы бы не хотели видеть отца таким. Мне пришлось проводить предварительное опознание тела, и это было тяжело. Дробовик. Я не люблю, когда мне лгут. Я не сомневаюсь. Ваша мать была уверена, что поступает правильно. Пайн села. «Вы видели мою мать, когда она приехала?» «Нет. Должно быть, я уже покинул город». Лайнберри печально покачал головой. «Она так много потеряла, и хотя они разошлись, оставались близкими людьми. Конечно, это означало, что вы лишились отца». «Он иногда приезжал меня навестить», – медленно заговорила Пайн. «Не слишком регулярно и никогда не оставался надолго». Но я всегда радовалась его визитам. Мне хотелось видеть его чаще. Конечно ли, конечно, вы хотели видеть его чаще. Семья это очень важно. А у вас есть семья? Спросила Блюм. Нет. Я так и не сделал решительного шага, и не успел оглянуться, как мне исполнилось шестьдесят. Никогда не поздно сказать Я согласен, заметила Блюм наверное, мне поздно. «Я вернулась сюда для того, чтобы узнать, что случилось с моей сестрой», сказала Пайн, заставив Лайнберри и Блюм вновь обратить на нее внимание. Лайнберри задумчиво кивнул и поставил на столик чашку с кофе. «Честно говоря, я так и подумал». Он посмотрел на значок на ее бедре. «Агент ФБР?» Пожалуй, будь я психологом, я мог бы сделать определенные выводы по поводу причин, которые привели вас в ряды защитников правопорядка. Для этого не потребовалось бы получать специальное образование. Как я могу вам помочь в решении этой задачи? Вы знали моих родителей. Вы не могли бы назвать имена хотя бы некоторых их друзей в андерсон Лайнберри откинулся на спинку кресла. «Могу я спросить, почему вы хотите это знать?» «Вы считаете, что мой отец не имел никакого отношения к тому, что случилось с моей сестрой?» «Верно». «Но кто-то же ее забрал? Я хочу знать, кто». Челюсть Лайнбери отвисла. «Вы думаете, это сделал кто-то из тех, кто был знаком с вашей семьей?» Лайнбери не сумел скрыть удивление. — Я всегда считал, что виновен кто-то чужой. — Да, похищения, которые совершают чужаки, случаются. Но гораздо чаще это делает тот, кто знаком с семьей. — Не могу поверить, ведь наш городок совсем маленький. — Иногда так бывает. Вы считаете, что знаете кого-то, оказывается, что это совсем не так, — заметила Блюм. «Вы хотите сказать, что у каждого из нас есть темная сторона?» – спросил Лайнберри. «И у некоторых людей она оказывается темнее, чем у других», – добавила Блюм. Теперь Лайнберри смотрел на них с некоторой тревогой. Ну, я был их другом, что сразу делает меня подозреваемым». Пайн покачала головой. «Я не утверждаю, что любой может быть подозреваемым», – сказала она. Это всего лишь одна из возможных линий расследования. Даже если преступление совершил чужак, кто-то мог находиться рядом с домом или моими родителями в ту ночь и вспомнить того, кто наблюдал за нами. Или всплывет информация, которая окажется полезной. «А вы говорили с вашей матерью. Она определенно что-то должна знать». «Нет, я с ней не говорила. И едва ли мне представится такая возможность». Не могли бы вы объяснить, почему? Скажем так, это ее выбор, а не мой. Лайнберри покачал головой. «Ладно, дело ваше», — сказал он. «Я больше не стану задавать вопросы». «Благодарю. Я очень это ценю». «Итак, друзья, кажется, мне нечего добавить». «Нам нужно все, что вы сможете вспомнить и только. А дальше я сама». «Оставьте мне номер вашего телефона, и я с вами свяжусь», — обещал Лайнберри. «Спасибо вам», — сказала Пайн. «Они уже уходили, когда Лайнберри их остановил». «А что, если правда окажется такой ужасной, что лучше ее не знать?» «Не представляю, чтобы так могло быть. В любом случае, я должна довести дело до конца». «Не завидую вам». Если честно, я и сама себе не завидую.